Китай-Городцев позвонил в Москву. «А я тебе звонить как раз собирался», — сказал ему Хамза. «Потому что наши ребята на одного из гостей накопали кое-что интересное, и я хотел поделиться. Кто?» — коротко спросил Анатолий. «Виктор Пастухов». Телохранитель только вздохнул в ответ. «Проблема с ним», — понимающе произнес Хамза. «Сидит у меня голубчик под присмотром в наручниках. Сегодня утром устроил стрельбу, даже гранату бросил. Хорошо, что учебная оказалась». Я потом просмотрел его вещи, а там высушенные человеческие уши. Он Чечню прошел, в первую чеченскую воевал. Я так и понял. У нас была возможность просмотреть его личное дело. У парня орден мужества, характеристики положительные, но повсюду отмечается психологическая неуравновешенность. Он легко срывается, к концу службы совсем с катушек слетел. Мы вышли на командира, под началом которого Виктор служил. Его характеристика такая... В бою пастухов зверь, и после боя тоже зверь. В общем, отцы командира его отправили на дембель с легким сердцем. От греха подальше, так сказать. Чувствовали, что еще немного, и этот парень чего-то отчебучит, а им потом отвечать. — Вот и отчебучил. Ты с милицией уже связался? Нет. — Нет. — Почему? Удивление Хамзы было неподдельным. «Потому что при работе на выезде наипервейшее дело установить контакт с местными пинкертонами, даже если все благополучно. Ну а если стрельба, тут и раздумывать нечего». «Топаев против», — сказал китай Городцев. И опять Хамза спросил, «почему?» «Говорит, что хочет отсюда уехать спокойно, по-тихому. Какая-то логика в его словах, конечно, есть». Тут была стрельба, а это его дом, уголовное дело возбудят, он пойдет по делу свидетелем, а ему все эти допросы сейчас совсем ни к чему. Он мне так и сказал «Я уеду, а уж потом пусть расследуют, что хотят». Психология человека, оставляющего пепелища. В смысле? Ему уже будет все равно, он не собирается сюда возвращаться. Да, никаких сомнений. Стрельба какие-нибудь проблемы создала? Кто-то пострадал? Нет». «Ну ладно, тогда не гоните волну, если клиент просит. Ему виднее». «С этим все у тебя? Пока да. Я тебе еще о гостях расскажу». «Начните с супругов», — попросил Анатолий. «С Людмилы и Александра. Тут Костюков обратил внимание на то, что супружеская чита путем долгого перебора вариантов остановила свой выбор на комнате, из которой открывается вид на окна нашего подопечного. Хамза засмеялся в ответ». «Ха-ха-ха! Толик, сразу хочу сказать, что в наработанных материалах нет ни малейшего намека на наличие у этой парочки снайперских навыков!» «Очень жаль», — буркнул Китай огородцев. «Ты расстроился? Еще бы! Мы тут землю носом роем, а результатов ноль. Некому прицепиться, это тревожит!» По этой парочке ничего интересного. Женщина всю сознательную жизнь проработала в сфере торговли. Начинала продавцом, позже стала директором магазина, еще позже перешла работать в торг. Потом начались эти перестроечные дела. Торг рассыпался, как я понимаю, и она пошла заместителем директора в одну из коммерческих фирм, занимающихся поставкой продуктов. Уволилась год назад по собственному желанию. Это здоровье ее стало подводить, никаких сомнений. Переключилась на свои болезни и как полноценная работник была потеряна. Никаких шероховатостей в ее биографии не нашли. В последнее время ее одолевают болячки, по ней сведений больше нет. Теперь ее муж инженерил на заводе, сейчас челночит, возит мелкие партии товара, которые сдают в коммерческие палатки. Предприниматель без образования юридического лица. Он служил в армии. Да. В каких войсках, кем? Сейчас посмотрю, минуточку. Ага, вот. Московский военный округ, автобатальон, водитель, воинское звание рядовой. Он шоферил, Толик. «Значит, снайперских навыков в него за время службы не заложили. А охоты он не увлекается, случайно?» «Таких данных нет». «Хорошо, дальше», — попросил Анатолий. «На кого еще есть материалы?» «Скворцова Алла Андреевна. Тебе это интересно?» «Мне все интересно». «В настоящее время не работает. Живет гражданским браком с неким Бесединым Антоном Игоревичем». Он трудится в Центробанке, его забота надзор над коммерческими банками. Вместе они уже шесть лет. Общих детей нет, У убеседено две дочки от первого брака. Старшая замужем, с первой женой отношения у него нормальные, ровные. Как и у Скворцовой с Топаевым, кстати. Клиент регулярно пересылает деньги на содержание своего сына. Никаких эксцессов никто из их окружения припомнить не может. Это все, что я хотел тебе сказать. «Спасибо, я тебе помог». «Вам сказать сладкую ложь или горькую правду?» «Понял», — отозвался Хамза. «Ну, ты смотри там на месте, Толик. Я на тебя надеюсь». «И я на себя надеюсь», — подумал китай Огородцев, «потому что мне надеяться больше не на кого». В коридоре он наткнулся на сумрачного Богданова. Начальник Топаевской охраны сильно нервничал, посерел лицом и, даже как показалось Анатолию, уменьшился в росте. «Или в полутемном коридоре освещения недостаточно?» «Анатолий!» – трагическим голосом произнес Ильич. «Сколько мне еще держать этих людей? Мне уже стыдно там появляться!» «Пойдем, я скажу им что-нибудь!» – предложил телохранитель. «Чтобы закрыть эту тему!» «Ты закончил там, в гостевом доме?» «Да!» «Ну и как?» – проявил интерес Богданов. «Ничего, если честно!» «Все-таки странно, что этому учат на курсах!» «Чему?» – не понял Китая Гарозов. «Тому, как шарит по чужим вещам и не оставлять следов!» «Этому не учат, Ильич, я пошутил. Ведь это незаконно, сам понимаешь. Как же это могут преподавать?» «Получается, что ты нарушаешь закон?» Печально сказал Ильич, будто только теперь обнаружил несовершенство мира. «Нисколько!» — приобнился плечо своего собеседника Анатолий. «Ведь главный закон жизни телохранителя каков? Клиент должен быть в безопасности. Вот я этот закон выполняю неукоснительно». Я про другой закон, Толик. Я про тот, который на бумаге записан и вышестоящими инстанциями утвержден. А, -а, а, вон ты о чем, беспечно сказал Китай Огородцев. Да кто не закон, то пред сумасшедшего. Вот мне интересно, почему у нас на Руси такое наплевательское отношение к законам? Почему их никто не выполняет? То ли люди, для которых законы писаны такие подлецы, то ли это законы подлые и дураками написаны. И люди не подлецы, и те, кто законы пишет, не дураки. Тут дело в другом, Ильич. У нас законы пишутся без уважения к тому, кому по этим законам жить, понимаешь? А люди это чувствуют. Вот если к тебе, допустим, кто-нибудь без уважения, то и ты ведь, согласись, будешь к нему без особого почтения. Будешь все наперекор делать, да? Уж если ты закон пишешь, ты должен думать о тех, кому по этому закону жить, чтобы ему, то есть живущему по закону человеку, было удобно, правильно? А у нас закон пишут так, чтобы удобно было не человеку, а тому, кто его написал. И получается не закон, а оплеуха. Или вовсе преступление. Вот для нас, охранников, понаписали законов. Ты внимательно их читал, Ильич? Ты основательно их изучил, прежде чем взяться за охрану многоуважаемого Генриха Эдуардовича Топаева? Ты все там понял? И все эти законы выполняешь? Я сомневаюсь в этом, если честно». Потому что если ты там все правильно понял и собираешься жить по тем законам, выполняя их неукоснительно до последней запятой, ты ведь не сможешь защитить своего босса в случае чего. У тебя это просто не получится, Ильич. Потому что ты, как частный охранник, можешь защищать собственность своего шефа по закону с оружием в руках, а вот жизнь шефа уже нет. Только голыми руками. Я ведь, к примеру, сейчас не девчонку эту охраняю, в который приставлен. Я оберегаю якобы ее ценности. Сережки золотые, деньги, которые у нее в кошельке лежат, и сам этот кошелек, которому 10 долларов цена. Формально мое присутствие рядом с ней именно так обставлено. И даже собственность с оружием в руках можно защищать только в тот момент, когда на нее непосредственно покушаются. Каково? Если какой-то недоумок облил бензином Мерседес твоего хозяина и чиркнул спичкой, то в тот момент, когда он чиркает спичкой, ты еще можешь применить против него оружие, потому что защищаешь собственность. А вот через секунду, когда Мерседес полыхает и защищать тебе уже нечего, а поджигатель бросился на утек, ты стрелять не можешь. Ты можешь только бежать за ним и упрашивать, чтобы он остановился. Ведь он, бяка такая, только что спалил 50 тысяч долларов. А это, мол, нехорошо, за это надо отвечать. «Как ты думаешь, Ильич, он остановится или только фигу тебе покажет на бегу?» «Фигу покажет», — закрученился Богданов. «То-то и оно. Поэтому мы все время и балансируем на грани». «Между чем и чем Между правонарушением и преступлением», — засмеялся китай-городцев. У двери одной из комнат дома стоял вооруженный охранник из Барбакана. «Это здесь», — сказал Ильич. Тут же ему вспомнилось нечто такое, о чем он давно хотел спросить у москвича, да все никак не получалось. «Толик, я твоих людей не вижу». «Службу несут», – пожал плечами китай-городцев. «Я пересчитал, получается, вроде как не все». «По заданию они, Ильич, все при деле». Вошли в комнату, где были собраны гости. Атмосфера зала ожидания. И делать тут нечего, и уйти нельзя, остается только ждать. И этим унылым ожиданием, как казалось, был пропитан весь воздух. Эта комната явно не жилая, из тех комнат в больших домах, которым хозяева еще не успели найти применение. Строился дом. Он изначально задумывался большим. В нем всего должно быть много – площади, окон, лестниц, комнат. А размышления о том, как все это будет использоваться, оставили на потом. Потом, судя по всему, до сих пор не наступило. Комнату, одну из многих, заставили мебелью, и мебель ставилась без учета прихоти конкретного человека, которому тут обитать. Тут никто жить не собирался. В результате получилась безликая комната для гостей. Вот гости и собрались. Им тут, конечно, было неуютно. Бизнесмен-неудачник Юрий Сергеевич Шалыгин до сих пор, кажется, не протрезвевший после вчерашнего, сидел в углу дивана в самой неудобной позе. Но ему явно было все равно. В другом углу дивана разместились Скворцова и ее несчастный сын. Рита, сидя за столом, решала сканворд, и, судя по большому количеству незаполненных клеток, дела ее шли вовсе не блестяще. Виталий Степанович Вознесенский стоял у окна. Прямое, словно шпагу проглотил, руки за спиной. Ему бы еще белый халат, настоящий доктор, у которого в отделении полсотни подопечных, и о каждом из них болит душа. Пожилые супруги сидели в креслах, придвинутых друг к другу. Они среагировали на появление китайгородцева крайне нервно. Едва он вошел, одновременно вскинули головы, и в глазах у них было такое напряжение, будто он должен был зачитать вынесенный им приговор. Анатолию даже пришлось им ободряюще улыбнуться. «Прошу прощения за то, что вам пришлось здесь провести так много времени», — доброжелательно произнес он. Но его доброжелательность никого не ввела в заблуждение, поскольку за спиной у Китайгородцева маячил хмурый Богданов. Одного взгляда на лицо начальника Топаевской охраны было достаточно для того, чтобы понять, насколько невеселые события происходят вокруг. «Я считаю своим долгом сообщить вам о сегодняшнем происшествии», — сказал Анатолий. Один из гостей затеял стрельбу в гостевом доме. «Выстрелы вы все, я думаю, слышали. Нам пришлось принять меры и изолировать нарушителя порядка. Ситуация находится под контролем, угрозы вашей безопасности нет». И тут несчастный Топаевский сын, неразумное дитя в облике взрослого человека, запел. То ли он устал от долговременного пребывания в четырех стенах, то ли на него так подействовало присутствие большого числа незнакомых ему людей – То ли просто время ему пришло петь, как узнать, что творится в душе больного человека. Это была страшная песня, ужасная песня. Он исторгал из себя нечленораздельные звуки, как младенец, который учится говорить. И одновременно в тех звуках слышалось что-то звериное. Там не было рассудка, зато было много животного. Все присутствующие оцепенели от неожиданности. Алья Генрихович Топаев, не обращая внимания на своих нечаянных слушателей, продолжал эту берущую за душу песнь, от которой бежали мурашки по коже. И первым не выдержал Шалыгин, у которого и без того, наверное, после вчерашнего раскалывалась голова. Он закрыл уши руками, скрючился на диване и пробормотал страдальчески, ни к кому конкретно не обращаясь. «Да заткните же вы ему пасть!» Посланный китайогородцевым человек уже вернулся и дожидался его в гостиной. «Что?» – коротко спросил Анатолий. «Аня Топаева и ее парень были вчера на этой базе отдыха. Во сколько они туда прибыли?» «Приблизительно в одиннадцать. Приехали на своем снегоходе?» «Да, катались с друзьями. Имена». Гонец заглянул в свои записи. «Григорий Малышев?» «Без фамилии. мне нужны только имена. Григорий Владислав Анна. Совпадало». Потом они сидели в кафе. Григорий уехал на машине своих друзей. Остались Аня Топаева, ее парень, Владислав, Анна, и к ним присоединилась девушка по имени Татьяна. Совпадало. Пробыли там не очень долго, а приблизительно в четыре часа Топаева и ее спутник уехали. Совпадало. Значит, все-таки был второй снегоход, очень похожий на снегоход Ани Топаевой. Может, он был точно такого же цвета, а может, цвет был другой, это не важно. Важно, что одной фирмы-производителя. И вполне возможно, из одной партии. Китай Городцев повернулся к маячившему у него за спиной Богданову. Ильич, ты ведь должен быть в курсе, где снегоход для Топаевской дочки покупали? Здесь и покупали, у нас в городе. В магазине «Спорт» я лично ездил. Давно? В ноябре. Сколько там этих снегоходов стояло? Два. Всего? У нас город маленький, Толик, богатых людей тут почти нет. А снегоход, между прочим, десять тысяч стоит. Про цены это было уже совсем неинтересно. Анатолий повернулся к своему товарищу. «Возьми с собой еще одного человека и идуйте в этот магазин. Сколько они за последние полгода продали снегоходов? Кому продали? Когда именно продали? Все надо выяснить. Если возможно, установите фамилии покупателей и их адреса. Через два часа я жду тебя здесь». «А второго снегохода уже нет», — вдруг сказал Ильич. «Его купили». «Кто?» «Не знаю, но я заезжал туда недавно, по своим делам не было его». Цвет у него какой был? «Зеленый такой, с переливом». «Спроси про этот аппарат у продавцов», — сказал товарищу у городцев «Кому они эту зеленую жабу впарили?» Короткие зимние дни догорают быстро. Полыхнул огонек солнца ненадолго, и вот уже день догорает. Анатолий взглянул на часы. Всего лишь три, а за окнами уже плывет зыбкий призрачный сумрак. Топаев сидел за столом при свете настольной лампы и жег какие-то бумаги. Поджигал их с помощью зажигалки, бросал на металлический поднос, где уже накопилась целая гора черных скукожившихся в огне, листков, и в кабинете от всех этих манипуляций стоял устойчивый запах горелой бумаги. «Что у тебя?» – спросил клиент, не прерывая своего занятия. «Я по поводу пастухова». «Что там пастухов? Даже не повернулся». «Его нужно сдать милиции. Я же тебе уже говорил». «Генрих Эдуардович», — твердо сказал Китай-Городцев, Огородцев, «завтра пройдут праздничные мероприятия. У нас много работы. А тут еще этот пастухов». «Мешает?» «Мешает», — честно признался Анатолий. «Ну так сделайте что-нибудь, решите проблему». «Вот я как раз и пытаюсь ее решить». «Ай, ты не пытаешься ее решить», — вздохнул Топаев, поджигая очередную бумагу из лежащей на столе стопки. «Ты хочешь просто от нее отмахнуться». Он поднял глаза на телохранителя. «Не даст согласия на то, чтобы сдать Виктора. Не даст. По глазам видно». «У меня проблемы с местной милицией», — сказал клиент. «Не любят они меня. Я им не по зубам, так они по мелочи мне норовят напакостить. То кого-нибудь из моих охранников в баре зацепят, спровоцируют и в кутузку упекут, то машины комбинатовские тормозят одну за другой, придираются, почем зря, да на штрафплощадку загоняют». Ты хочешь какие-то проблемы с их помощью решить? Не получится. Проблем только добавится, ты уж мне поверь». «Конечно, добавится, если все так и обстоит, как он рассказывает. Если у него трения с местными ментами, то им только повод дай. А повод такой, что будь здоров. Стрельба плюс незаконное хранение оружия плюс наркотики. Они воспользуются представившейся возможностью и будут хозяйничать тут, невзирая на лица». и об охранной работе на все время их пребывания можно будет забыть». «А в чем причина?» — осведомился китай Огородцев. «Почему у вас с ними трудности?» «Сами бы не решились, конечно. Кто они? Моськи. Это наверху им дали понять». «Наверху где?» «Из Москвы все идет, я думаю. У моих врагов есть покровители. Почему бы не предположить, что они решили использовать МВД?» «Получалось, что пастуховым нельзя отдавать милиции». А жаль, какая чудесная цепочка вырисовывалась. Пастухова изолирует, сразу за ним наступит очередь доктора Вознесенского, которого тоже хотелось бы держать подальше от клиента. А вот не получается. Пастухов не может находиться рядом с вами. Проявил упрямство Анатолий. Он опасен, это против всяких правил. Но он же под присмотром, полувопросительно, полуутвердительно произнес Топаев. Как будто хотел сказать, что не понимает, в чем именно заключается проблема. У него за плечами война и неплохая военная подготовка. При этом он психически неуравновешен, наркоман. Любой из этих признаков для меня, как для телохранителя, является сигналом тревоги. А тут не один признак, а целый букет. Что ты предлагаешь? Он не может находиться рядом с вами, твердо повторил Китая Клиент думал недолго. Хорошо, сделаем так. вздохнул он. «Этого подонка вывезем на комбинат, закроем где-нибудь в бомбоубежище, посидит там денек. Я скажу Богданову, чтобы он вызвал охранников с комбината. Приедут и заберут этого молодца. Такой вариант тебя устроит? Вполне». Тем временем Топаев закончил свое пожароопасное занятие и сказал с невеселой улыбкой. «А мне архитектор предлагал в кабинете сделать камин. Я отказался. Почему?» «Не знаю. Хотел, чтобы все здесь строго было, без особых изысков Телохранитель с сомнением повел взглядом по стенам, увершенным оружием. Олигарх каким-то образом угадал направление его взгляда и снова невесело улыбнулся. «Эти цацки появились тут позже, когда я уже согласен был и на камин, да поздно было что-либо менять». Анатолий так и не понял, что означают эти слова. то ли потому было поздно, что дом уже построен, то ли потому, что хозяин засобирался из этого дома прочь. — Вы по поводу своего охранника выяснили? — спросил Китай Огородцев. Дома он не появлялся, — сухо ответил Топаев. Сухость в его голосе была легко объяснима. Надо бы тревогу поднимать, обращаться с заявлением в милицию, а он тут бумаги огню придает, костерок развел. — Надо бы сообщить, — подсказал Анатолий. Дело попахивает уголовным расследованием. «А я не в курсе того, что он пропал», — буркнул олигарх. «Мне не докладывали, не поставили в известность. Богданов, может быть, вообще думал, что охранник еще появится. И тревогу объявит только завтра поздней ночью. Или вовсе послезавтра. Уже после отъезда Топаева. Когда тот будет на безопасном расстоянии отставшего вдруг неуютным дома». Топаев стал руками мять сгоревшие листы. Он превращал их в ничто, в труху, а его руки в одно мгновение стали черными. Сажа летела на светлый Топаевский костюм, но он этого, казалось, не замечал. «Вы уже все продумали?» — спросил бизнесмен. «Что именно?» — вежливо уточнил Китай-городцев. «То, что вы будете делать завтра, ведь все спокойно пройдет, я надеюсь». Он улыбнулся какой-то кривой улыбкой, и только теперь Анатолий обнаружил, что Топаев сильно пьян. В этот час в дежурил Костюков. Выйдя из кабинета, Анатолий плотно прикрыл за собой дверь, после чего выразительно щелкнул себя пальцем по кадыку. «Репетирует», — негромко сказал Костюков, — «перед завтрашним днем». Сказал с легким налетом осуждения. Телохранителю пьянства клиента — дополнительная головная боль. Как говорит Хамза, это сплошные проблемы и никакой прибавки к жалованию. «Останешься с ним на ночь», — распорядился китай Огородцев. «У него тут спальня на втором этаже. Сядешь в коридоре с газеткой, почитаешь до утра. Ждешь каких-нибудь неприятностей?» «Жду. Только не знаю, откуда». «Сам же говорил, если Потопаевскую душу придут, то придут извне, из-за забора», — напомнил Костюков. «Я и тут никому не верю, если честно. Это профессиональная, Толик. А вообще-то дергаться нечего. Ничего подозрительного мы так и не нашли, и оружия нет». «Отсутствие оружия меня с толку сбивает», — признался китай Огородцев. «Перерыли весь гостевой дом. Ничего нет. Я чуть раньше просил Богданова осмотреть территорию. Это после того, как мы на Юриной рубашке обнаружили следы плечевой каборы. Я Ильича в тот раз попросил поискать на территории спрятанное оружие. Он ничего не нашел. Нет ствола. А без ствола ему тут делать нечего. Ему это киллеру». «Киллеру, уважаемый коллега, а кому же еще?» И я теперь теряюсь. То ли киллера тут действительно нет, и все дело в одной только моей подозрительности, то ли я чего-то просто не понимаю. «Киллер без оружия. Что-то новенькое, да?» «Ха-ха-ха, каратист какой-нибудь», — засмеялся Костюков. «Убивает голыми руками?» «Голыми руками это вряд ли. Если киллер есть, у него обязательно должно быть оружие. Обязательно. Или они все-таки придут оттуда, извне». Уставший зверствовать мороз смягчился. С неба сыпал негустой снежок. Уличные фонари заливали все вокруг живым желтым светом. Такие идиллические картинки с заснеженными елями и мягким светом фонарей художники любят изображать на рождественских открытках. Алла Андреевна Скворцова, когда-то любимая женщина Топаева, а ныне просто мать его сына, стояла у крыльца хозяйского дома, наблюдая за тем, как ее великовозрастный сынок увлеченно лепит снежную бабу. Немного в стороне прохаживался вооруженный карабином охранник из Барбакана. Китай Городцев подошел к женщине. «Уже темно», — сказал он негромко. «Если хотите, я провожу вас до дома». Говорил вроде бы мягко, но его слова воспринимались как указание, которому нельзя не подчиниться. Скворцова передернула плечами, как будто ей вдруг стало зябко. — Позвольте, я возьму вас под руку, — попросила она. — Да, конечно. Легкий, едва уловимый запах духов. Очень гармонично. Снег, вечер, завораживающий теплый свет фонарей и слабый, волнующий запах, очень женский. Они медленно шли по освещенной дорожке. Топаевский сын, без сожаления оставив свое занятие, пошел за ними следом. «Я и представить себе не могла, что здесь так небезопасно», — призналась женщина. «Ну, вы преувеличиваете, по-моему». «Нет-нет, даже у нас в Москве спокойнее». «Не уверен». «Вы ведь не москвич». «Москвич». «Неужели?» — удивилась Скворцова и даже обернулась на своего спутника, чтобы получше его рассмотреть. «Я думала, вы местный. Вы разве не из охраны Генриха Эдуардовича?» «Из охраны». Он выписал охрану из Москвы? — Да. — Вот видите, — заключила женщина. — Уж если он действительно так печется о своей безопасности, то все не так уж хорошо, как вам представляется. Они как раз проходили мимо установленных для завтрашних торжеств столов. Здесь уже успели появиться скамьи и даже небольшой помоз для артистов. Артистов, как рассказал китай богданов предполагало взять местных, какой-то ансамбль народного танца. Топаев их спонсировал, а они плясали для его гостей, которые прежде сюда наведывались время от времени. Местная экзотика, так сказать. Обычно хорошо идет на свежем воздухе под водочку. «Если бы тут было так уж плохо, — сказал Анатолий, — вряд ли Генрих Эдуардович устроил бы праздник. — Все-таки дата, — пожала плечами Скворцова. — И потом когда-то надо отдавать долги. — Какие долги? — не понял Китая Гаруцов. «Те, которые у каждого из нас есть перед своими близкими», обернулась и посмотрела на сына, не отстал ли. Анатолий понял, что она не хочет больше обсуждать эту тему, хотя собственную версию выстроить уже можно. Топаев перед тем, как уехать отсюда надолго, может быть, навсегда, собрал не коллег по бизнесу, а только тех, кто приходится ему родственниками. Конечно, никто из них не питал клиенту особо теплых чувств. Он забыл об этих родственниках надолго». Мог помочь, но не помогал. Предоставлял возможность самостоятельно выпутываться из житейских передряг. И вот теперь собрал их всех вместе. Значит, была причина. Скворцова говорит отдавать долги, возможно, деньгами. У гостевого дома прохаживался охранник. — Вы наверняка знаете больше, чем я, — сказала вполголоса Скворцова. — Генриху Эдуардовичу действительно что-то угрожает? — Мы здесь не зря хлеб едим. Ответил телохранитель нейтрально. «Понимай, как хочешь». Тут им предстояло расстаться. Скворцова обернулась, поджидая своего отставшего сына. Илья подошел, улыбаясь каким-то своим мыслям. Проходя мимо Китая огородцева повернул голову и скользнул по его лицу взглядом. Только скользнул и тут же отвел глаза. Из-за двери комнаты, в которой жил доктор Вознесенский, доносился какой-то шум. Когда Анатолий постучал, стало тихо. «Откройте», — попросил телохранитель. Пауза в добрые полминуты, потом щелкнул замок. Дверь приоткрылась, но не намного. Узкая щель, в которой маячил явно чем-то растревоженный Вознесенский. «Позвольте войти, доктор». Тот явно не горел желанием видеть в своей комнате гостя, но отказать Китай-Городцеву не посмел. В комнате обнаружился Роман. Топаевский сын имел достаточно потрепанный вид, будто его только что извлекли из сушильного барабана. Доктор старательно прятал глаза и не без труда сдерживал тяжелое дыхание. Похоже было, что это он и потрепал Романа. Анатолий бросил быстрый взгляд на стол. Ява золотая. Обе пальчики распечатаны. Теперь можно не сомневаться в подоплеке происходящего. Возвратившись в свою комнату, Вознесенский вскрыл пачки, а наркотики обнаружил только в одной из них. Во второй были сигареты, чего он никак не ожидал увидеть. Просто теперь вторая пачка с наркотиками покоилась в кармане Китая городцева Но Вознесенский ничего этого не знал и первым делом заподозрил хозяйского сына. Тот-то у Романа вид такой потрепанный. Здесь состоялся допрос с пристрастием. «С вами все в порядке?» – спросил у парня Анатолий. Тот молча кивнул в ответ. «Пожалуйста, идите к себе», — предложил ему Китай Огородцев. Это прозвучало как приказ, но роман даже не шелохнулся. Когда Анатолий, повысив требовательно голос, повторил фразу, парень бросил быстрый взгляд на доктора, будто спрашивая у того разрешения. Боялся он Вознесенского. Этот тип на самом деле имел над своими подопечными огромную власть. «Чтобы добиться подчинения стаи, надо унизить и растоптать вожака». Силохранитель вдруг резким движением сбил доктора с ног, а когда тот попытался подняться, придавил его горло так, что тот захрипел. Этого хрипа Китая Городцев демонстративно не услышал. «Я вам сказал, идите к себе», — произнес он таким неправдоподобно доброжелательным тоном, что больше уже ему повторять не пришлось. Роман стремительно вышел, как будто только и ждал, когда ему позволят это сделать. Дверь за ним закрылась. Анатолий рывком поднял доктора с пола и швырнул его в кресло. «Вас ждут в Москве», — сказал телохранитель. «Вам необходимо срочно возвращаться». «Что за чушь?» — огрызнулся Вознесенский. Он потирал свою шею и вообще чувствовал себя крайне некомфортно. Его надо было дожимать. «Если ты отсюда сейчас же не уедешь», — легко перешел на ты китай-городцев, огородцев «я сдам тебя ментам». «Есть повод?» «Наркотики», — коротко сообщил Анатолий. Чтобы было доходчивее, он извлек из кармана распечатанную пачку «Золотой явы». Доктор изменился в лице. Он был похож на игрока, которому только что сообщили об изменении правил игры. Изменения оказались неожиданными и очень неприятными по своим последствиям. «Ты все понял?» — спросил Китай Огородцев. «На сборы я даю тебе десять минут. Топай в курсе. Ты хочешь, чтобы об этом знал еще и он?» — широко и неверяще улыбнулся Анатолий. Доктор вздохнул в ответ, не хотел. «Через десять минут спустишься со своими шмотками вниз», — сказал телохранитель. «Тебя отвезут на вокзал. Если кто-нибудь станет расспрашивать тебя о причинах отъезда, скажешь, что в дорогу позвали срочные дела». Вознесенский не смел перечить, только попросил. «Пожалуйста, верните мне мою сигаретную пачку». засмеялся. Смех был издевательским. «Ха-ха-ха-ха, за дурака меня держишь». «Эта партия наркотика — лучшая гарантия того, что ты отсюда уберешься. Потому что как только ты заортачишься, я тебя сразу же сдам с потрохами». «Разве я вам чем-то мешаю?» «Очень», — честно признался телохранитель. «При моей работе чем меньше такой публики, как ты, тем легче работается».